Глава 12. И что теперь? Время летело быстро. Школа, детки, подготовка к урокам, Игорь, контракты, больницы и волонтеры. А тут еще повадился ходить в гости Антон. Он так и не смог выплатить ей до конца сумму за земельный участок и теперь крутился перед ней, каждый раз говоря обещания. Но Оля не сдавалась, не отдавала ему документы, и указывала на пункт купли-продажи, где было сказано, что за несвоевременную оплату покупатель несет штраф в размере 20% от стоимости земли, и договор может быть расторгнут по желанию продавца. Можно услышать Ольгу Николаевну. Вот уже как пять дней ее донимают эти звонки. Теперь она вынуждена отключать телефон, чтобы не выслушивать банковских сотрудников. Пока они говорили ласково, но уже через месяц начнут злиться. А после дела по кредиту передадут в суд или коллекторам. Но в обоих случаях плохо. Думала, что ей удастся выжать из компании Игоря деньги на лечение Вадима, но пока шли контракты на поставку задвижек, не могла на это надеяться. «Здравствуй, милый». После операции Вадим пришёл в себя и лёжа делал гимнастику на ноги. Смотри, как получается. Согнул ногу в колени, а после подтянул её поближе к груди. Я же говорила, что у тебя всё получится. Ты устала? Оля не говорила, как ей тяжело. Откуда взяла деньги, что операция вообще оказалась платной? Просто радовалась тому, что он шёл на поправку. Но, посидев с полчаса, Оля убегала. Уже конец весны. А ведь обещала, да и сама надеялась что летом вместе пойдут в поход. Села на диван, посмотрела на вызовы в телефоне, насчитала не один десяток и все банки. Скоро станет невыносимо жить, но знала, на что шла, и была к этому готова. «Вадимчик, мне тяжело без тебя». Она как маленькая девочка захныкала, а после, обхватив колени, заплакала. Так плакала, когда ударилась о бордюр. Они вместе поехали в Гилёвскую рощу кататься на роликах. Оля умела, даже хорошо каталась, но, набрав скорость, не успела затормозить перед поворотом и семеня ногами по траве упала в кусты. Вадим, словно принц, поднял её на руки и отнёс к скамейке, а после вытирал её слёзы. «Ах, милый, скорее бы!» Думала о его возвращении в дом. Достала свою тетрадь, где записывала все расходы и приходы, тут же вела заметки, где можно было бы ещё взять деньги. Всего более 40 пунктов, но все глупые или слишком рискованные. Но я от них пока не отказывалась. Ольга Николаевна представил её Михаил Алексеевич, волонтёр, с которым начала работать. Это Тамара Владимировна. Оля пожала руку уже немолодой и полной женщине. «Ну что же, начнём». Сразу перешла к делу Тамара. Оля присела, и женщина, достав свой блокнот, начала рассказывать, что уже сделали и что ещё планировали. Ей было приятно, что она не одна занимается болезнью Вадима, что есть такие люди, которым не всё равно. Но поняла, что пока нет никаких результатов. Только письма и хождение по инстанциям. С удивлением узнала, что в городе есть меценаты, которые вкладывают, пусть и небольшие, но свои деньги в лечение. И что в городе не одна служба волонтеров, а несколько. Но другие в основном специализировались на чем-то конкретном. Кто-то занимался только бездомными, а кто-то инвалидами войны или наркоманами. «Гарантий никаких нет», — пояснил Михаил Алексеевич, — «но мы продолжим работу». «Создали страницу на нашем сайте и открыли под вашего мужа отдельный счет. Теперь любой может сделать перечисление». Все это было хорошо, и Оля им благодарна. Но завтра встреча с агентом поликлиники, а она пока не знала, что ему сказать. К вечеру появилась Яна, и Щебича стала рассказывать, как с мужем ездила в Бюссель. Это было интересно. Но еще месяц назад она клялась, что у них нет денег, и вот теперь поездка. Да, это ее дело, но могла бы просто промолчать или сказать, что муж получил премию и на радостях отправились путешествовать. Оле было обидно. В душе скребли коготки недовольства на подругу, а когда она ушла, позвонил Антон и сказал, что не сможет внести полный платеж за землю. Оля сорвалась и накричала на него, отключилась, открыла свою тетрадь с расходами. Так надеялась на эти деньги, чтобы внести первый платёж по операции. «И что теперь?» — в отчаянии спросила она. Опять зазвонил телефон. Посмотрела на номер. Опять Антон. «Что тебе?» — нервно спросила его. «Я нашёл тебе покупателя». «Какого покупателя?» «На твою землю. За пять тысяч двести рублей». «Опять врёшь?» «Нет, честно. Можем прямо сейчас приехать». Оля посмотрела на часы. «Нет, давай завтра, уже поздно». «А что ты с этого хочешь поиметь?» «На всякий случай спросила его». «Не брать с меня штраф». «Ладно, если покупатель оплатит, «Я согласна». И всё. Оля поставила на этом точку и отключила телефон. Взяла калькулятор и стала считать. Сколько это в долларах?